491. Вы матери Агни-йоги карточки свои посылали, и она, смотря на них, видела и чуяла состояние вашего духа. Конечно, ваши изображения имеются и у нас, и по ним видим мы все происходящее с вами. Срочная мысль передается тотчас же, действует нить связи. Можно ли назвать это изображение Терафимом? Можно. Ибо лучшие мысли и чувства ваши, устремленные к нам, согреты нами, как зерно солнцем для всходов. Через него передается и защита, и забота о вас. Все мы вас знаем и видим все. Так и живите и поступайте, зная, что глаз орлины над вами.